В это мгновение грянул выстрел. Для обычного слуха это был просто громкий резкий хлопок откуда-то с верхних этажей отеля, звук, который можно было принять за стук захлопнувшейся двери. Но автоматика, о которой я до сегодня не подозревал, как оказалось, действует во мне, и практически в тот же момент она включилась и выдала мне результат акустического анализа — выстрел из полуавтоматического оружия. «Что это было?» — успел я услышать слова Бриджит, но они уже принадлежали другому, недействительному миру, который утонул позади меня. Почти рефлекторно я переключился на боевой модус, почувствовал, как заработало турбо-сердце, ощутил, как энергия пронзила мое тело, как огонь. Я сорвался с места, одним прыжком очутился в вестибюле, и пулей понесся вверх по лестнице. Самый дорогой в мире наркотик, альфа-адреналин, кружил в моих жилах, изменяя восприятие времени, заставляя все окружающее двигаться, словно в замедленной съемке. Я был как быстрый Гонзалес. Я был как красная молния. В то время как враг брел, словно сквозь масло, в то время как он двигался так, будто воздух загустел в желе, Я налетал на него, как удар бича, как разгневанный геракл, мечущий молнии, сокрушающих своих противников скалами. Я одолевал лестницу нечеловеческими прыжками, и мне самому казалось, что я парю над ступенями. Без ощутимого напряжения я взлетал с этажа на этаж. Мышечные усилители, действующие на атомной энергии под контролем, бионеронных переключателей, нистово быстрые и неукротимо мощные бросали меня вперед. Я воплощенный кошмар врага. Если он выживет, что просто невероятно, то еще несколько лет будет просыпаться ночами с криком ужаса, обливаясь холодным потом. Верхний этаж. Здесь, — сказал Гарольд ицуби, находится его комната. Это совпадало с результатами акустического пелинга, и это рождало во мне тревогу. Последний пролет, остановка. Передо мной протянулся короткий коридор, в котором одна дверь была раскрыта. Оттуда показался высокий мужчина лет сорока с темными, коротко стриженными волосами и беспощадным взглядом. Увидев меня, он скрикнул. Неудивительно, его опыт и выучка подготовили его ко многому, но уж точно не к виду человека, который висит под потолком, как человек-паук, вцепившись голой рукой в голую каменную стену. Он скрикнул, бросился назад в комнату и захлопнул за собой дверь, как будто это могло его спасти. Прыжок, и я перед дверью. Пинок, и разлетается на куски по всей комнате. Я вижу, как этот тип в панике бросается в ванную комнату, держа оружие в руке. Молниеносная оценка ситуации. В углу комнаты Гарольд и Цуми, на полу, осевший мешком, левая половина его черепа превращена в кровавое месиво, он явно мертв. На письменном столе раскрытый дипломат, пустой, следы борьбы». Я перешел на инфракрасные сенсоры и увидел очертание врага сквозь стенку ванной, наверняка тонкую, как все стены, встроенные позднее в старых домах. Он сидел на корточках у двери, рука поднята, и без сомнения в этой руке он держит оружие. Что он знает обо мне? Что он может знать? Известно ли ему, что меня легче всего убить, если удастся застать меня врасплох и пустить мне пулю через шею в позвоночник или через левый глаз? Я скользнул ближе, быстрый, как удар карате, и бесшумный, как тень. Синтетический гормон все еще действовал, воспламеняя меня, как термитный заряд, все еще обеспечивая мне двойное преимущество во времени. Из ванной послышался шум, который я не смог идентифицировать. Легкий скрип, шорох, стук, засада... На это я и рассчитывал. Я встал рядом с дверью в ванну и размахнулся. Зрителю, окажись он вот здесь, последовательность моих движений показалась бы нереальной. Я стоял прямо перед стеной, за которой прятался киллер. Какую бы засаду он ни готовил, он исходил из того, что я должен войти через дверь. Но я так не считал. Я размахнулся и ударил кулаком прямо в стену, целясь в его голову. Стена проломилась, посыпались осколки, зазвенела арматура. Однако удар пришелся в пустоту. Там, куда угодил мой кулак, не оказалось никакой головы. Я молниеносно выдернул руку, заглянул в зияющую дыру. ванной было пусто. С внезапной ясностью я понял, что инпрокрасная картинка вела меня в заблуждение. Киллер действительно сидел за этой стеной и подстригал, но не меня, а гарльда и Цуми. И не сейчас, а немного раньше. Должно быть, ему пришлось долго ждать, поэтому тепло его тело все еще отчетливо держалось в стене. Еще не успев толком осознать это, я развернулся, прыжком достиг батареи отопления, от которой мог оттолкнуться, и вломился в ванную вместе с дверью. Окно было открыто. Я бросился к нему, в долю секунду очутился у подоконника и увидел, как киллер бежит по двору через парковку отеля. Тонкая веревочная лестница покачивалась, уходя вниз. В то время как автоматика нацеливания наводилась на бегущего, в поле моего зрения возникали красные и желтые линии, проводилась трехмерная триангуляция и велись расчеты, я вскочил на подоконник и приготовился к прыжку. Я прыгнул ему на хребет с расстояния 40 метров и с высоты в 10 и превращу его в нечто такое, чего не узнает родная мать». В это мгновение отключилось турбосердце, резкий металлический скрежет, словно от заклинивших зубчатых колес, отозвался во всем моем теле. Удар, словно попавшая цель пуля дура, разорвал мне сердцевину туловища, и в следующий момент мне показалось, что моя голова сейчас лопнет, глаза вылезут из орбит, а кровь прорвется наружу через корни волос. Я ничего не мог сделать, тело не слушалось меня, я лишь хрипел и задыхался, хватая ртом воздух, и сердце стучало, как автоматная очередь. Я рухнул на пол, на обломке стены, рванув за собой арматуру ванной, но сознание не пропало, даже при таком диком давлении крови. Во мне все вибрировало и ходило ходуном. Бешеные ряды никогда ранее невиданных кодов неслись по виртуальному экрану, который через мой искусственный глаз был включен в поле зрения. Красная зона тревоги меня разрывала. Но не сразу. Я лежал на спине, уставившись на пульсирующий потолок ванной комнаты и мог читать множество таких успокоительных сообщений, как... «Неожиданная ошибка. Номер 804. Свяжитесь с системным оператором. Множественные ошибки. Отключите программу боевых действий. Я при первой возможности подтянулся окна вверх и выглянул наружу. Под альфа-адреналином каждая секунда длится как вечность, но тем не менее их минуло достаточно, чтобы киллер мог спастись бегством». Но нет, о чудо, он все еще был здесь. Он стоял на выезде парковки и смотрел вверх в мою сторону, как будто все еще не мог взять толк, что это на него обрушилось, и будто раздумывал, не вернуться ли ему назад. Если бы у меня был револьвер, я без труда застрелил бы его и сделал это без колебаний. За отсутствием такового я поднял камень, выломанный из стены, прицелился и метнул его изо всех сил, какие только дали мне руку. Мои творцы, то есть из нечеловеческих сил. Без сомнения, незнакомец не знал, как так случилось, что обломок задел его в плечо, словно пушечное ядро. Я слышал, как он вскрикнул, увидел, как он зашатался, упал и исчез в тени. Я закрыл свой левый глаз, заставил работать инфракрасные сенсоры и светоусилители, и увидел, как он поднялся на ноги, держась за плечо, и скрылся за углом дома. Я промахнулся. Собственно, я хотел попасть ему в голову, и если бы мне это удалось, он, несомненно, уже не встал бы. Я с тяжелым сердцем отключил боевой модус, или то, что еще оставалось от него. На меня разом упала тяжелым покрывалом усталость, а легкие снова принялись учащенно качать воздух, отрабатывая долги. Правая рука дрожала. Я ощущал во рту соленый привкус и уже знал, что меня ждут бездны усталости. Чуть позже. Я вышел из ванны и осмотрел труп низкорослого плотного адвоката с узкими глазами и сомнительным вкусом в одежде. Его рубашка с узором из костей выглядела абсурдным комментарием к его судьбе. Его бумаги. Я даже не пытался искать их. Кто-то явно знал, что они у него. Кто-то, кто убил его, чтобы да, чтобы что? Чтобы забрать их назад? Воспрепятствовать их передаче или что? В любом случае бумаги оказались ценнее, чем я о них думал.